«Выбирайте», — приветливо предложила женщина. «Выбирайте сами. какой нибудь не очень сладкое. Тогда фруктовое. Да, так лучше». Женщина протянула ему мороженое. «Не любите сладкого?» «Жизнь такая стала, что не до сладкого», — сказал он, вовлекая женщину в разговор и протягивая деньги. «И не говорите», — вздохнула женщина. «Такие вещи иногда случаются просто ужас». У меня вчера соседа зарезали прямо во дворе, махнула рукой Дронго. Такой беспредел везде. Вы правы, оживилась женщина. Вот у нас здесь четыре дня назад среди бела дня человека застрелили. Господи, только не это, содрогнулся Дронго. А женщина между тем продолжала. Подъехала машина, а я стою, даже внимания не обращая. И вдруг какой-то чернявый к машине подбежал. Наклонился так, их что-то спрашивают, а потом трах, как будто кто из хлопушки вбабахнул. Потом еще раз вбабахнуло. И я смотрю, человека убили. Вот такой ужас у нас творится. Уже на улицах людей убивают. Милиция приехала, спрашивает меня, что я видел. А что я могла видеть? Ничего. И даже если бы видела, не сказала бы ничего. У меня уже внуки есть. Зачем мне такие неприятности? Потом этот бандит меня и порешит. Но я им ничего и не сказал. «Да», мрачно, — мрачно сказал дронга — «да, действительно, безобразием Он отошел от продавщицы и выбросил мороженое в мусорный ящик. «Значит, нужно исходить из того, что Родионов убит». Как глупо он подставился. Неужели, приехав сюда, он не понимал, что за ним будет наблюдение. С неудачами с дронга они, конечно, попытались взять реванш и пристрелили Родионова. Эх, полковник, полковник, а ведь он был неплохой специалист, работал поочередно то в первом, то во втором главном управлении и так просто попался. Видимо, нервы или возраст, все-таки он уже на пенсии несколько лет. Полковник был одним из немногих людей, которым доверял дронга и вот теперь его нет. Если учесть, что в Москве они смогли выйти на их место встречи, а в Ташкенте дронга сразу узнали, то соперники были людьми не просто хорошо подготовленными, а обладающими очень большой значительной информацией. И из этого следовало исходить в будущем. Теперь легче всего было плюнуть на все и уходить. Полковника Родионова больше не было, а его друга Иваницкого он просто не знал и не имел понятия, насколько можно доверять этому Иваницкому. Но Дронго знал, что теперь он не уедет. Нельзя оставлять безнаказанным убийство своего старого друга, если хоть немного уважаешь самого себя. Нельзя бросать поле боя в самый решающий момент. Но теперь следовало менять тактику ведения борьбы. Следовало исходить из того, что оборваны все нити, и ты находишься один на вражеской территории. Как всегда один, и как всегда окруженный врагами. Поздно вечером он позвонил снова по известному ему телефону полковнику Иваницкому. «Это снова от Петра Петровича. Я, к сожалению, не могу ждать, и мне нужно увидеться с вами очень срочно». «Хорошо», — не колеблясь, — ответил Иваницкий. «Мы увидимся с вами через полчаса. Вы можете приехать к метро Планерной?» «Через 40 минут», — попросил дронга «Я нахожусь довольно далеко». «Договорились», — положил трубку полковник. Дронго пришлось добираться до этой отдаленной станции не 40, а 45 минут. И он несколько опоздал. У входа в метро стоял высокий пожилой человек, опиравшийся на палку. Заметив Дронго, он сам подошел к нему. «Это вы звонили от Петра Петровича?» «Да». «Идемте со мной». Иваницкий, чуть волоча правую ногу, пошел в сторону ближайших домов. Дронго следом, стараясь держаться рядом. Они уже прошли шагов 100, когда наконец Иваницкий спросил: "У вас что-нибудь случилось?" "Да, поэтому мне нужна была срочная встреча.